Глава четвёртая. Опять они. Полковник недоуменно оглядывается на меня. Если ему отвечать за безопасность границы, то за безумие на ней жителей близлежащих сел объясняться видать мне. Щека у друга снова дергается. это нервный тик, и, скорее всего, от контузии. Где успел поймать ее. Около дубков, угадывалась понурая лошадка. К телеге, оглядываясь, тащили по траве тюк. двое мужиков бинокль приближает границу до вытянутой руки и по белым звездочкам на коленях легко узнаю орлика едва ли не последнего оставшегося в селе коня его подгоняют веткой стёпка Палаш и Колька Трояк, бывший уже дедами даже в моем детстве странно на границу моталась обычно молодежь. проверить отдал команду для головной машины полковник остаюсь на броне И единственное, чем помогаю землякам, рулю так, чтобы пыль уходила в сторону от телеги. Только бы не везли ничего запрещенного. Везли мертво. И старые попоны, свёрнутые тюком, торчали ноги. И командир оглянулся на меня: "Ты что-нибудь понимаешь?" Дед Федя того песня спелась. Начал доклад Степка Палаш, выделив из всего десантов командира человека с биноклем. И это правильно. У кого бинокль, тот главнее всех. Тромп оторвался, не забыл диагноз дед Коля на Украине. Он перевел взгляд на меня, на лице мелькнуло удивление. Он недоверчиво обернулся за подтверждением догадки к напарнику. Я это, дед Коля, я. Между прочим, везу приветы и фотокарточку от вашего внука-курсанта. Через месяц ему на погоны упадут лейтенантские звезды, И займёт он место в одной из таких же боевых машин. Только вот имя покойного Спрыгиваю с брони, непроизвольно задерживая себя, трогая мокрые бока лошади, из детства всплывает отцовское предостережение: "Потных лошадей не поить, прежде надо давать им остыть, тем более тянет прохладным ветерком". Через сиденьек совсем истончился, а вот ступицы в колесах можно было бы и смазать. или среду теперь днем с огнем. И, кстати, совсем не обязательно, что это мой дед Федя. Человека два-три с этим именем в селе точно еще есть. С мамкой твоей. первой же фразой России надежда и стёпка палаж, я трогаю под пыльной простыней торчавшее острое плечо. Дед Коля, заглядывая под покрывало, развязывает какой-то узел около лица покойного, словно не желая открывать и показывает лицо в неприглядном виде. Вытаскивает повязку, приоткрывает простынь. Он. Как? Почему оказался там? Командир его умер. Поехал к нему на похороны. Да при наградах, как положено, а там, видать, как раз это и не положено. Налетели скакущие. Может, и не тромп, сердце оборвалось. Он еще что-то говорил, а я всматривался в знакомое, хотя и небритое осунувшееся лицо старого партизана он воевал вместе с моей мамой в отряде которым командовал ее отец однажды в окружении когда не осталось надежд вырваться дедушка свою дочь и самого юного из разведчиков федю вместе с ранеными отправил через болото а сам повел отряд на прорыв в другом месте отвлекая на себя немцев погиб когда поднимал партизан в атаку и закричал ура Поля попало в горло. Она словно хотела остановить этот клич, клич отваги и победы. Когда я оказался в плену в Чечне и за меня затребовали миллион долларов выкупа, люди понесли родителям деньги. Кто 100 рублей, кто пятьдесят. а дед Федя вместо живых денег принес баночку краски. вот хотел бабки свои крест на могиле обновить, но пусть полежит под старым, а тут ежели краску продать. какая ни копейка появится, вдруг ее то как раз и не будет хватать на освобождение. И вот дед Федя лежит предо мной на старой скрипучей телеге с вырванными медалями. Живой он не только хранил память о войне и погибших односельчанах, он как тогда при прорыве словно прикрывал с собой еще и маму. Теперь выходит, она осталась крайней, из отряда. Господи, как все вдруг сошлось около деревенской телеги. И боль, что текла из Украины в Россию, далеко далеко отсюда, и казалось, не затронет меня вживую. Вдруг выцелила острием самое сердце. Дотянулась через сотни километров, отыскала меня средь перелесков, пронзила, застала бессильно замереть. И я со своей, не своей колонной, опоздавший на какие-то сутки, А вось бы наш проезд в горячие головы там, за дубками, вдруг непреодолимой стеной разделившими всех, кроме контрабандистов. Зашелестел в голос трава у колен, Ветер от дубков, легко разогнавшись по чистому полю, упруго ударил спины. Вихри они препятствием не послужили, и ему бы мчаться дальше, но он почему-то закрутился вокруг нас, психом расхвыривая из телеги соломенную подстилку. Горлек тревожно зафыркал, и Степан, преодолевая сопротивление, продавился к нему, обнял за шею, унимая и свою, и его дрожь. Дед Коля навалился на телегу, вцепился в свата, то ли как в последнюю опору на земле, то ли не позволяя ветру вознести умершего сразу на небеса без погребения на земле. Сечкой полоснул дождь загромохал, потемнело вокруг, завыло: "Давайте к нам!" Позвал полковник в десантный люк, но я остался со стариками. Повторяя вторая тройка навалился на телегу, закрывая собой деда Федю. Что уже натворилось мрачно на украинской стороне, нам было неведомо. Требовалось сберечь свое, живых и мертвых. Сколько продолжалось светопреставление, осознать, наверное, мог только орлик, и то потому, что стоял на земле четырьмя ногами. Нам время в любом случае показалось в два раза дольше. Первым и пришел в себя он. Зафыркал, словно очищая забитый пылью рот. Унялась у ног омытая трава, и солнце вновь заластилось с неба. Ничего не помню, ничего не знаю, ни при мне было. Подняли головы на меня и старики. что это было? Американский торнадо, подчиняющий себе все? Он такой, он вечно готов свалиться туда, где еще минут назад светило солнце, чтобы перекурочить, разметать. сломать мирную жизнь. Не знаем, как на Украине, а вот мы выстояли и никого не сдали. Спрыгнул с БМП, удерживая тика щеку, полковник, неожиданно сделал то, что обязано было исходить, наверное, от меня, перекреститься. знать повидал и прочувствовал за время нашей разлуки что-то более значимое в этой жизни. Я уведу броню в другое место, прошептал затем только для моих ушей. Зачем Но он уже подтолкнул меня плечом. Еще наверняка увидимся. Спрыгнул с разбега на острую грудь машины, отдал команду, и та осторожно, чтобы не испугать лошадь, развернулась, ушла виражом к кладбищу. За ней, как за вожаком, начала вылетать из засады и выстраиваться журавлиным клином остальная гусянка. Не закурлыкала, ревела моторами на грешной земле. Оно и правильно, чтобы не летало в небе. Земля остается у тех, чей стоит на ней пехотинец. А я для них все же лучшее в округе место выбрал. И какая защита была родному селу. Но бронеколонна истончалась, исчезала в самосевке, и вдруг меня пронзило. А ведь командир уводил не просто свой клин. Он уводил от могил моих родных и близких, которых я ненароком, думая только о военной выгоде, привел в войну. Словно заглянув в неведомые мне глубины, полковник распознал какую-то неправильность сделанного мной, и теперь прикрывал не только страну, выделенный ему участок границы с моим селом, но и лично меня. Урайц оказался мудрее на ту самую контузию, которую заполучил без меня на одной из войн. И как совсем недавно я кивал могилам родных с броне БМП, кланяясь незаметно вслед исчезающей колонии Спасибо. И и тем не менее все равно, танцуйте, мужики, танго, лезгинку, краковяк, жэмжурку, танцуйте без устали, с полной отдачей, пусть даже ради других, как только и может русский солдат. Потому что наша телега с дедом Федей, она тоже из той общей боли, что течет к нам с юго-востока. И как желал командир, но как пока не будет на самом деле, пусть окажется последней». Но, милый, тронул орлика палаж.